Глава шестнадцатая. Ленивец Лоуренс. Поначалу Лори приехал в Ниццу, намереваясь пробыть там неделю, но в итоге остался на месяц. Он устал путешествовать в одиночестве, а родное лицо Эми придавало домашние очарования незнакомым пейзажам, частью которых она теперь была. Сестры Марч болавали Лори, он соскучился по их заботе и с радостью вкусил ее снова. Ведь никакие знаки внимания со стороны незнакомцев, даже самые лести вы Не могли сравниться с обожанием, которым окружали его девочки дома. Впрочем, Эми никогда не стала бы возиться с ним, как Бет или Джо, но она радовалась, что может с ним видеться, и тянулась к нему, чувствуя, что таким образом становится ближе к родной семье, по которой скучала гораздо больше, чем признавалась. Они стали друг для друга утешением, и вполне естественно проводили вместе много времени, катались, гуляли, танцевали и просто слонялись без дела, ведь в НИЦ в праздничный сезон никто не склонен работать. На первый взгляд, они беззаботно развлекались, но на самом деле, неосознанно, в ходе этого много узнавали друг о друге и формировали мнения. Эми с каждым днём вырастала в глазах своего друга, но он в её глазах падал, и оба они почувствовали это без всяких слов. Эми пыталась угодить ему, и ей это удавалось. Она была благодарна за многочисленные удовольствия, которым они предавались вместе, и отплачивала ему маленькими одолжениями. что у женственных особ выходит с неописуемым очарованием. Лоридж и совсем не старался впечатлить её, лишь плыл по течению, делая то, что ему удобно, пытался забыть о своей любовной неудаче и чувствуя, что все женщины обязаны быть к нему добры, потому что одна из них была холодна. Ему не стоило труда быть великодушным, и он купил бы Эми Фси без делушкиницы, если бы она согласилась их принять, но в то же время он чувствовал, что не может изменить мнение, которое у неё о нём сформировалось. И начал опасаться наблюдательных голубых глаз, которые взирали на него со смесью грусти, осуждения и удивления. Сегодня все уехали в Монако на день, а я решила остаться дома и писать письма. Но я уже закончила и хочу прокатиться в Вальросу на блинер. Поедешь со мной? спросила Эми в один погожий день, когда Лори как обычно прохлаждался после завтрака. Да, но не жарко ли для такой долгой прогулки? вяло ответил он. Прохладная гостиная выглядела более привлекательной в сравнении с ярким солнцем снаружи. Возьму маленькую коляску, а батист сядет на козлы. Тебе не придётся делать ничего, разве что следить за сохранностью зонтика и перчаток, ответила Эмми и бросила саркастический взгляд на его безупречные лайковые перчатки. Лорик к ним питал слабость. Тогда с удовольствием он потянулся, чтобы взять её альбом, но она сунула его под мышку и резко осадила его. Не утруждай себя, Мне не сложно его нести, а вот тебе, похоже, будет тяжело. Она резво сбежала вниз по лестнице, а Лори вскинул брови и неспешно спустился следом. Все в коляску он однако взял Возжи, и маленькому Батисту не осталось ничего, как сложить руки и уснуть на облочке. Лори и Эми никогда не ссорились. Эми для этого была слишком хорошо воспитана, а Лори слишком ленив. Через минуту он заглянул ей под шляпку, проверяя не обиделась ли она. Она улыбнулась, и дальше они поехали в полном согласии. Прогулка выдалась очень приятной. Они ехали по извилистой горной тропе среди живописных мест, радующих глаз тех, кто любит красоту. По пути им попадался тот древний монастырь, откуда доносилось торжественное пение монахов, то пастух в коротких штанах, деревянных башмаках, остроконечной шляпе и грубой куртке через плечо, сидящий на камушке с трубкой, пока его козы прыгали по скалам или лежали у его ног. Видели они и мирных серых осликов, нагруженных корзинами со свежескошенной травой, На спине у одного сидела хорошенькая девчушка в шерстяном капюшоне, а рядом шла старуха с ручной прялкой и прила на ходу. Загоревший до черноты деть с большими кроткими глазами выбегали из старинных каменных хижин и протягивали им букетики цветов или апельсины на ветке. Холмы поросли сучковатыми оливковыми деревьями с тёмной листвой, в садах светок свисали золотистые плоды, а вдоль дороги алели крупные анемоны. Вдали же за зелёными склонами и острыми скалистыми вершинами возвышались заснеженные пики западных альп на фоне синего итальянского неба. Вальроса оправдывала своё название. В этом краю вечного лета повсюду цвели розы. Они обвивали входы к прутьям массивных ворот, приветствуя прохожих своим сладким ароматом. Ими была усажена аллея, они карабкались вверх по холму, на котором возвышалась вилла среди лимонных деревьев и пальм с веерообразными кронами. В каждом тенистом уголке Где стояли скамейки, приглашавшие путников остановиться и отдохнуть, пышно цвели бутоны. В каждом прохладном гроте, из-под цветочного покрывала улыбались мраморные нимфы, и каждый фонтан отражал алые, белые и бледно-розовые цветы, склонившиеся над водой и любующиеся своей красой. Розы обвивали стены особняка, свисали с карнизов, взбирались по колоннам и цветочным фейерверкам взрывались на балюстраде широкой террасы, откуда открывался вид На залитое солнцем Средиземное море и приморский город с белыми стенами. Райское местечко для медового месяца, правда? Ты когда-нибудь видел такие розы? спросила Эми, остановившись на террасе, чтобы полюбоваться видом и вдохнуть роскошный аромат. Не видел, ни таких роз, ни таких шипов, ответил Лори и сунул в рот окопытый палец. Он пытался сорвать алый бутон, но не смог дотянуться. Попробуй сорвать вот эти пониже. И выбирай те, что без шипов. посоветовала Эми и сорвала три крошечных кремовых бутона роз, схих на стене за её спиной. Она воткнула их ему в петлицу в знак примирения, и он минуту постоял, глядя на них с любопытством. Лори был наполовину итальянцем, а итальянцы суеверны. К тому же он пребывал в состоянии печально-сладостной меланхолии, в котором наделённые живым воображением молодые люди придают значение пустякам и везде находят пищу для романтических измышлений. Он представил, как Джо тянется за алой розой с шипами. Ей шли яркие цветы, и она часто украшала себя розами из их оранжерей. Бледные же розы, которые подарила ему Эми, в Италии вкладывали в руки покойникам и никогда не вплетали в свадебные венки. И на миг он задумался: не предназнование ли это, и если да, кому оно предназначается? Ему или Джо? Но уже в следующую минуту американский здравый смысл возобладал. И он рассмеялся таким жизнерадостным смехом, какого Эми не слышала с самого его приезда. "Это хороший совет. Ты бы послушал его и поберёг пальцы", добавила она, решив, что его развеселили её слова. "Спасибо, я так и сделаю", ответил он, тогда ещё в шутку, но через несколько месяцев последовал её совет всерьёз. "Лори, когда ты собираешься вернуться к дедушке?" спросила она, присев на старинную скамейку. "Совсем скоро" За последние 3 недели ты говорил мне это раз 10. Краткий ответ бережёт от беды. Он ждёт тебя, и тебе действительно пора. Как ты гостеприимна, дорогая. Я знаю. Тогда почему не едешь? Такой уж я плохой, полагаю. Ты просто разленился, и это ужасно, Эми посุровила. Не так ужасно, как кажется. Если я сейчас к нему поеду, то буду лишь докучать ему. Так почему бы не остаться и не подогучать тебе ещё немного? У тебя лучше получается меня терпеть. На самом деле, мне кажется, тебе это даже нравится. И Лори разлёгся на широком уступе балюстрады. Эми покачала головой и открыла альбом с видом проигравшей. Но поскольку решила прочесть нотацию нашему мальчику, уже через минуту заговорила снова. Вот что ты сейчас делаешь? Скажи на милость. Смотрю на ящерок. Нет, нет. Я имею в виду, что ты собираешься делать дальше? Чего тебе хочется? Выкурить сигарету, если ты не против? Как же ты любишь подразниться! Я не одобряю курения и буду не против лишь при одном условии: если разрешишь использовать тебя в качестве натуры, мне нужна фигура для наброска. С огромным удовольствием. И как ты хочешь меня изобразить? В полный рост или в пол оборота, стоящим на голове или на ногах? С твоего позволения, я бы предложил позу отдыха. Можешь нарисовать себя рядом, и назовём эту картину Дольче Фарньенте, сладкое безделье. Не шевелись. А если хочешь, засыпай. Я же буду трудиться, энергично ответила Эми. Мне по душе твой энтузиазм. Лорис удовлетворенным видом облокотился на высокий вазон. Что бы сказал Джо, видя в тебя сейчас? Нетерпеливо спросила Эми. Надеюсь, что имя ее еще более энергичной сестры взбодрит его. Да как обычно. Прочь, Тедди, я занята. Он рассмеялся, но смех прозвучал неестественно, а по его лицу скользнула тень. Знакомое имя разбередило еще не до конца зажившую рану. Эми заметила и его тон, и тень, так как слышала и видела их раньше, а сейчас, подняв глаза, уловила и новое выражение на лице Лори, ожесточенное, горькое, полное боли, недовольства и сожаления. Оно пропало, не успела она его изучить, и лицо его вновь стало безразличным. Некоторое время она наблюдала за ним с удовольствием художницы, думая, что он похож на настоящего итальянина, когда лежит растянувшись на солнышке без шляпы по южному мечтательный. Он будто бы забыл о ней и погрузился в полудрему. Ты похож на изваяние юного рыцаря, изображенного спящим на своем надгробии, промолвила она. тщательно вырисовывает отчёный профиль на фоне тёмного камня. Хотел бы я быть этим рыцарем. Глупо это желать, если ты не окончательно загубил свою жизнь. Ты так изменился, Лори, что я иногда думаю, Эми замялась и взглянула на него робко и задумчиво. Взгляд этот содержал в себе гораздо больше, чем её незаконченная фраза. Лори заметил его и понял, что она искренне тревожится о нём, хоть и не хочет говорить об этом вслух. Он заглянул ей в глаза, и успокоил ее в точности, как успокаивал когда-то ее мать. Все в порядке, мэм. Это удовлетворило Эми, и сомнения, беспокоявшие ее в последнее время, улеглись. Она также была тронута его ответом и продемонстрировала это тепло, проговорив: "Я рада. Не думаю, что ты совершил что-то очень плохое, но я подозревала, что ты мог проиграть деньги в этом проклятом баден-бадоне, влюбиться в замужнюю француженку". Иль влезть в неприятности, которые молодые люди почему-то считают обязательной программой заграничного путешествия. Не сиди на солнцепёке. Иди сюда. Ложись на травку и давай пошепчемся, как говорит Джо, когда мы с ней садимся на диван и секретничаем. Лори покорно улёгся на траву и занялся тем, что начал втыкать ромашки под ленту эймени шляпы, лежавшей рядом. Я готов выслушать твои секреты, он взглянул на неё с явным интересом. У меня нет секретов. Так что начинай ты. И у меня нет. Но я думал, что, может быть, у тебя есть новости из дома. А по всех последних новостях я тебе рассказала. А тебе разве никто не пишет? Я думала Джостра читит тебе целые тома. Она очень занята. Да и я так много переезжаю, что невозможно регулярно писать письма. А когда ты планируешь написать свою первую великую картину Рафаэлла? Он резко сменил тему после очередного молчания, задумавшись, знала ли Эми его секрет. И хотела ли о нем поговорить? Никогда, отвечала она печально, но решительно. Рим начисто лишил меня чеславия. Увидев все чудеса, представленные там, я почувствовала себя слишком незначительной и в отчаянии отреклась от своих глупых надежд. Но почему, ведь ты так талантлива и полна энтузиазма? А вот именно поэтому. Талант еще не делает меня гениальной, и никакой энтузиазм не приблизит меня к этому. Я хочу быть великой художницей. или не быть никем. Я никогда не соглашусь стать обычной рисовальщицей и даже не собираюсь пытаться. Чем же ты намерена заняться, если не секрет? Буду развивать другие свои таланты и служить украшением общества, если представится такая возможность. Эми рассуждала типично для себя и смело, но смелость к лицу молодым, и амбиции Эми не были беспочвенными. Лорри улыбнулся, Ему понравилось воодушевление, с которым она взялась покорять новые вершины, отказавшись от восхождения на ту, о которой давно мечтала, и не тратя время на сожаления. Хорошо? И тут, полагаю, не обойдётся без участия Фреда Вона. Эми деликатно промолчала и потупилась, но на её лице отобразилась такая неловкость, что Лори сел и сурово промолвил: "Видимо, придётся мне изобразить из себя старшего брата и расспросить тебя. Можно?" "Не обещаю, что отвечу". Даже если не ответишь, твоё лицо тебя выдаст. Не настолько ты ещё искушённая светская леди, чтобы научиться хорошо скрывать свои чувства. В прошлом году до меня дошли слухи о вас с Фредом. И я догадываюсь, что если бы его неожиданно не вызвали домой и не задержали бы там надолго, между вами что-нибудь бы да случилось бы. Я прав? "Этого я сказать не могу", скромно ответила Эми, но улыбнулась краем губ, а глаза её предательски блеснули, свидетельство о том, что она понимала свою власть над мужчинами. И было очень довольна ей обладать. Надеюсь, вы не обручены? Тут Лори действительно стал похож на старшего брата, причём очень строгого. Нет. Но обручитесь, если он вернётся и попросит тебя об этом, как полагается, опустившись на одно колено. Скорее всего. Так значит, ты любишь Тарину Фреда? Смогу полюбить, если постараюсь. Но не намеренно делать этого до помолвки. Твоё благоразумие впечатляет, дорогая. Фред славный малый, Эми, но мне казалось, у тебя совсем другой вкус на мужчин. Он богат, он джентльмен, и у него прекрасные манеры, ответила Эми, стараясь сохранять достоинство и спокойствие, но немного стыдясь себя, несмотря на искренность своих намерений. Понимаю, с светским львицом никак не протянуть без денег, поэтому тебе нужна хорошая партия. Надо же с чего-то начинать. Вполне благоразумно. Так устроен мир. Но должен признать, мне странно слышать такие рассуждения от одной из марчей. И тем не менее, я права. Было странно слышать из уст столь юной девушки такой короткий ответ, произнесённый со спокойной решимостью. Лори инстинктивно почувствовал это и снова улёкся на траву, ощутив необъяснимое разочарование. Его вид и молчание, а также собственные сомнения Эми насчёт Фреда, разозлили её и заставили прочитать ему нотацию. Мне бы хотелось, Лори, чтобы ты меньше бездельничал, резко проговорила она. А ты попробуй меня растормошить. Я тебя растормошу. Мне только дай волю, и она взглянула на него так, будто собиралась сделать это немедленно. Так попробуй, я разрешаю, ответил Лори, радуясь, что наконец-то есть кого подразнить, ведь он долго воздерживался от своего любимого занятия. Ты рассердишься через 5 минут. Но тебя я никогда не рассержусь. Пламя вспыхивает от кремня и кресала, а ты прохладна и мягка, как снег. Ты не догадываешься, на что я способен. Снег тоже жжётся и ослепляет. А твоя апатия наполовину притворство, и если тебя хорошенько встряхнуть, ты сам в этом убедишься. Встряхивай сколько угодно, мне это не повредит, а тебя развлечёт. Как сказал здоровяк своей маленькой жене, когда та решила его побить. Представь, что я твой муж, или ковёр И встряхивай меня сколько угодно, если это занятие тебе по душе. Разодорившись и желая, чтобы Лори скорее избавился от апатии, которая так сильно его изменила, Эми заострила карандаш и язычок и промолвила: Мы с Фло прозвали тебя ленивцем Лоренсом. Как тебе это прозвище? Она рассчитывала ему досадить, но он лишь заложил руки за голову и невозмутимо ответил: Неплохо. Спасибо, девочки. Хочешь знать моё о тебе честное мнение? Сгораю от нетерпения, говори. Я тебя презираю. Если бы она капризно или кокетливо произнесла: "Я тебя ненавижу", он бы рассмеялся, и ему это, наверное, даже бы понравилось, но её суровый, почти скорбный тон заставил его открыть глаза и спросить: "И почему, если не секрет?" Потому что ничто не мешает тебе быть добрым, счастливым и приносить пользу. Ты же жалок, несчастлив и ничего не делаешь. Вы не стесняетесь выражениях, мадмуазель. Я могу продолжать, если хочешь. Прошу, продолжай. Это очень интересно. Так я и знала. Эгоисты любят поговорить о себе. А я эгоист. Не произвольно вырвалась у него. Он удивился, так как гордился своим великодушием и считал его чуть ли не единственной своей добродетелью. Еще какой? Ответила Эми спокойным и бесстрастным тоном, который подействовал на него гораздо сильнее сердито. Я покажу, в чём это проявляется. За время нашего общения я хорошо тебя изучила, и не сказать, чтобы ты обой довольна. Твоё заграничное путешествие длится почти 6 месяцев, но всё это время ты зря тратишь деньги и время и разочаровываешь своих друзей. Разве мне не полагается отдых после того, как я 4 года кряду корпел над учебниками? Не похоже, что ты корпел К тому же, ты, кажется, так ничему и не научился. Когда мы встретились в Ницце, я сказала, что ты стал лучше. Теперь я беру свои слова обратно. С момента нашей последней встречи дома ты стал в разы хуже. Ты ужасно разленился, полюбил сплетни, тратишь время на фривольности, поддаёшься лести и восторгам глупых людей, вместо того, чтобы добиваться любви и уважения людей умных. У тебя есть деньги, талант, положение в обществе, здоровье и красота. Ты как маркиз Числя в испутешествии Пилигрима, ей-богу. Но от правды не скроешься. Я не могу молчать. Имея все эти блага, ты не пользуешься ими, не радуешься им, а ведёшь праздное существование и вместо того, чтобы стать достойным человеком, которым ты вполне можешь и должен быть, ты лишь Тут она осеклась и бросила на него взгляд, полный боли и сожаления. Но «Ну и прежгла ты святого Лоуренса колёном железом, тихо промолвил Лори. Но лекция на него подействовала. Его глаза загорелись, а лицо выражало уже не безразличие, а смесь гнева и обиды. Так и знала, что ты обидишься. Вы, мужчины, называете нас однимлами и говорите, что мы можем делать с вами что угодно, но стоит искренне попытаться исправить вас, как вы смеётесь и отказываетесь слушать, что доказывает, что ваша лесть не стоит выеденного яйца, выпалила Эми в сердцах и повернулась спиной к обиженному мученику у своих ног. Через минуту рука легла на страницу её альбома, мешая ей рисовать. И подражая провиневшемуся ребёнку, Лори произнёс: "Я буду вести себя хорошо, обещаю". Но Эми не рассмеялась, ведь она говорила всерьёз, и постучав по его вытянутой ладони карандашом, сурово ответила: "Тебе не стыдно иметь такую руку, мягкую и белую, как у девчонки? Кажется, эта рука никогда не знала никакой работы. Всю жизнь была затянута в лучшие перчатки от Джовена". И собирала цветочки для девушек. Слава богу, ты не дэнди и не носишь бриллианты или кольцо, печатку поверх перчаток, лишь старое колечко, которое давным-давно тебе подарила Джо. Ах, если бы она сейчас была здесь и пришла мне на помощь. Думаешь, мне этого не хочется? Его рука исчезла так же неожиданно, как появилась, а возглас прозвучал так пылко, что удивил даже Эми, отругавшую его за опацию. Она взглянула на него. Э у неё зародилась новая догадка, но он лежал накрыв верхнюю половину лица шляпой, будто бы спасаясь от солнца, а губы было не разглядеть из-за усов. Она лишь видела, как поднимается и опускается его грудь. Кажется, он тяжко вздохнул, но, возможно, ей лишь показалось. Руку с кольцом он спрятал в траве, будто желая укрыть от мира нечто для себя драгоценное и хрупкое. Всего за минуту в уме Эми оформились и обрели значимость самые разнообразные догадки и подозрения. И она поняла то, в чём сестра ей никогда не признавалась. Она вспомнила, что Лори в последнее время никогда не упоминал Джо по доброй воле, и вспомнила тень, пробежавшую по его лицу совсем недавно. Задумалась о том, как изменился его характер и зачем он носил старое кольцо, которое совсем не украшало его тонкую красивую руку. Женщины быстро считывают такие знаки и чувствуют их скрытый смысл. Эми давно подозревала, что причиной перемены в Лори может быть несчастная любовь. А теперь окончательно в этом убедилась. Её проницательные глаза наполнились слезами, и она заговорила голосом, который мог быть удивительно мягким и добрым, если она того хотела. "Я знаю, что не имела права говорить с тобой в таком тоне, Лори. И если бы ты не был самым добродушным парнем в мире, ты бы на меня очень рассердился. Но мы все тебя очень любим и гордимся тобой, и мне невыносимо думать, как расстроились бы мои родные, увидев тебя в таком состоянии". Хотя им, наверное, перемена в тебе показалась бы вполне объяснимой. Да уж, мрачно и невесело, бросил Лори из-под шляпы, растрогав Эми. С Энни мне все не рассказали. Тогда я не стала бы распекать тебе и читать нотации, а была бы добра и терпелива. Мне никогда не нравилась эта мисс Рэндл, а теперь я ее ненавижу. Выползла хитрюга Эми, желая удостовериться, что все поняла правильно. Будь проклята эта мисс Рэндл! И Лори отшвырнул шляпу. Словно подчёркивая своё крайнее недовольство, эта юной леди. Прошу прощения, я думала, Эми выдержала дипломатичную паузу. Нет, ты не ошиблась. Тебе прекрасно известно, что я никогда не любил никого, кроме Джо. Он произнёс эти слова, не глядя на неё, и так горячо, что Эми наконец узнала прежнего Лори. Так я и знала, но мне никто ничего не сказал, а ты уехал. Вот я и решила, что ошиблась. Неужели Джо не была с тобой добра? Я-то не сомневалась, что она любит тебя больше всего на свете. Она была добра, но не так, как мне хотелось бы. И если я действительно такой никчёмный, как ты говоришь, считай, ей повезло. Впрочем, во всём виновата она, и можешь ей это передать. С этими словами его лицо снова ожесточилось и поникло, а Эми расстроилась, не зная, как его утешить. Я ошибалась на твой счёт. Я же всего не знала. Прости, что я так рассердилась, но Теди, Неужели ты не можешь проявить чуть больше стойкости? Не называй меня так. Так меня зовет только она. И Лори выставил перед собой ладонь, повелевая ей замолчать. Тем более, что ее укоризненный, но добрый тон так напоминал ему Аджо. Посмотрим, как ты заговоришь, когда с тобой такое случится. Тихо добавил он, выдергивая траву горстями. Я стойко выдерживаю это испытание. А если кто-то не сможет меня полюбить, мне достаточно того, что меня уважают. промолвила Эми с решимостью человека, ничего не знавшего о несчастной любви. До этого разговора Лорель стил себе, что стойко переносит свою любовную неудачу, не жалуется, не просит сочувствия и даже уехал, чтобы справляться со своими неприятностями вдали от всех и переживать их в одиночку. Но лекция Эми заставила его взглянуть на ситуацию другим взглядом, и он впервые осознал, что подобное уныние при первой же неудаче свидетельствует о слабости характера и эгоизме. как и его стремление отгородиться от мира в меланхоличном равнодушии. Его словно встряхнули и пробудили от сна, и он уже не мог уснуть снова. Он сел и медленно проговорил: "По-твоему, Джо стала бы презирать меня, как ты?" "Да, если бы она увидела тебя сейчас. Она терпеть не может бездельников. Почему бы тебе не совершить какой-нибудь выдающийся поступок, чтобы она тебя полюбила?" "Я старался изо всех сил, но ничего не вышло." Хорошо закончил колледж? Но это же твоя обязанность, и ты должен был это сделать ради дедушки. Он потратил на тебя столько средств и времени. Разве ты мог опозориться, не закончив с отличием, когда все вокруг знали, что у тебя есть способности? Как не крути, я потерпел неудачу, ведь Джонни не смогла меня полюбить, ответил Лори и с безутешным видом, подпёр голову ладонью. Ничего подобного. И в конце концов ты со мной согласишься. Учёба пошла тебе на пользу. И ты доказал, что если постараешься, то сможешь достичь задуманного. Если бы теперь ты поставил перед собой другую задачу, к тебе вернулись бы прежние веселость и энтузиазм, и ты забыл бы о своих тревогах. Это невозможно. Попробуй и увидишь. Не надо пожимать плечами и думать, что она знает о таких вещах. Я не претендую на все знания, но наблюдаю и вижу гораздо больше, чем ты думаешь. Меня интересуют опыт и ошибки других людей. И хотя я не могу объяснить, как это происходит, я всё запоминаю. И затем используй себе на благо. Ты можешь продолжать любить Джос сколько угодно, но не позволяй этой любви испортить тебе жизнь. Глупо растрачивать щедрые дары судьбы лишь потому, что тебе не досталась девушка, о которой ты мечтал. Ну довольно. Хватит с тебя моих нотаций. Тем более, что я уверена, что завтра ты проснёшься и поведёшь себя как мужчина, что бы ни сделала моя жестокая сестра. Несколько минут они молчали. Лори сидел и крутил кольцо на пальце, а Эми добавляла последние штрихи к сделанному на аспех эскизу, над которым работала, пока они разговаривали. Она протянула ему рисунок и спросила: «Что скажешь?» Он посмотрел и улыбнулся. Он не мог не улыбаться, потому что рисунок был превосходный. Длинная вольяжная фигура, растянувшаяся на траве, лицо, выражавшее полное равнодушие, полуприкрытые глаза, сигара, зажатая в пальцах. И клубочек дыма, опоясывающий голову мечтателя. Как хорошо ты рисуешь, воскликнул он искренне, изумляясь ее мастерству и любовью к ним. Это же я, добавил он и усмехнулся. Ты какой есть, а вот каким ты был. И Эми положила другой рисунок рядом с первым. Этот был выполнен совсем не так искусно, но его живость и непосредственность прощали многие огрехи. Ведь прошлое представляло на нем так ярко. что взглянув на него юноша внезапно переменился в лице. Это был грубый эскиз лоря украшавшего лошадь. Он сбросил шляпу и пальто, и каждая линия его подвижной фигуры, решительного лица и сильной позы была полна энергии и смысла. Красивый жеребец, только успокоившийся под его уговорами, стоял выгнув шею, туго натянутой уздой, и нетерпеливо притаптывал копытом. Он навострил уши, словно прислушиваясь к голосу хозяина. Его взъерошенная грива, волосы наездника, развевающиеся по ветру, и его прямая посадка намекали на то, что их запечатлели во время движения. Этот рисунок излучал силу, мужество, юношескую энергию, резко контрастирующую с ленивой грацией второго эскиза, сладкого безделья. Лори никак не прокомментировала этот рисунок, но сравнивая его с первым, залился краской, изжал губы, показывая, что понял её маленький урок и смирился с ним. Это ее удовлетворило, и, не дожидаясь, пока он заговорит, она бодро промолвила: «Помнишь день, когда ты объезжал Пака, а мы смотрели? Мэг и Бет тогда страшно перепугались, но Джо хлопала в ладоши и скакала вокруг, а я сидела на изгороди и рисовала вас. Я нашла этот рисунок в альбоме, улучшила его и сохранила, чтобы тебе показать. Большое спасибо. С тех пор ты стала рисовать намного лучше. Поздравляю!» Позволь напомнить, что хотя мы находимся в райском местечке для медового месяца, тебе надо вернуться в гостиницу к 5 часам на ужин. С этими словами, Лорив встал с улыбкой, вернул ей рисунки, поклонился и посмотрел на часы, будто бы напоминая, что даже высокоморальным лекциям когда-то приходит конец. Он попытался напустить на себя прежний безразличный вид, но теперь это выглядело очень искусственно. Стряска Эйми не прошла даром, хоть он и не желал в этом признаваться. Эми уловила холодность в его манере и подумала: "Теперь я его обидела. Что ж, если ему это поможет, я буду даже рада. Если он меня возненавидит, мне будет очень жаль, но я сказала правду и не возьму свои слова обратно". По пути домой они смеялись и болтали, а маленькому Батисту, восседавшему на кучерском сиденье позади, показалось, что месье и мадмуазель в хорошем настроении. Но на самом деле, и месье, и мадмуазель было не по себе. Дружеская откровенность дала трещину. Солнце закрыло тень, и несмотря на сделанную весёлость, в сердцах обоих друзей таилось недовольство. "Увидимся вечером, мон-фрер", спросила Эми, когда они расстались у двери гостиницы. "К сожалению, у меня уже есть договорённости". "А ревуар, мадмуазель?" И Лори наклонился, чтобы поцеловать её руку по европейскому обычаю, что получалось у него изящнее большинства мужчин. Но что-то в его лице заставило Эми быстро и тепло проговорить: "Не надо со мной притворяться, Лори. Давай попрощаемся, как привыкли. Крепкое английское рукопожатие мне куда милее французских сантиментов. До встречи, дорогая". Эти слова он произнёс тоном, который понравился ей гораздо больше, и попрощался с ней до боли крепким рукопожатием. На утро вместо обычного визита Эми получила от Лори записку, составившую её вначале улыбнуться, а затем вздохнуть. Моя дорогая наставница, прошу, попрощайся с тётей от моего имени и возрадуйся, ибо бездельник Лоуренс уехал к дедушке, как и полагается по-слушному мальчику. Желаю тебе приятно скоротать зиму и провести счастливый медовый месяц в Альросе. Фреду тоже не помешает встряска. Передай ему это и мои поздравления. Твой благодарный Телемах. Какой хороший мальчик. Я рада, что он уехал, сказала Эми с одобрительной улыбкой. Но оглядев пустую комнату, вздохнула, погрустнела и промолвила: "Я рада, но как же я буду по нему скучать?"